Выпрыгнув из самолета, Трофимов по привычке раскинул стороны ноги и руки и сразу посмотрел вниз, на землю. Там было черно, словно все вымазали сажей. Но вдруг вспыхнул маленький огонек, Потом другой, третий. Больше тянуть нельзя. Лейтенант рванул кольцо парашюта и начал подбирать стропы, чтобы на потоке воздуха как можно дальше убраться от этих огоньков не ему ничего доброго. Внизу могли быть только немцы. Но мешал планировать неизвестно откуда взявшийся проклятый предательский ветер. Он тянул парашют к огонькам, злорадно посвистывая в стропах и раскачивая повисшего на них Трофимова из стороны в сторону, заставляя его напрягать все силы и кусать губы от ярости и злости. Одернув себя, Чего суетишься, еще поборемся? Лейтенант Трофимов маневрировал, стараясь планировать ближе к лесу. Немцы начали пускать осветительные ракеты, и в их противном мертвенном свете он успел разглядеть недалекий лес, небольшую деревушку, колонну немецких машин и техники. Только этого ему не хватало. Но где же остальные? Почему удалился гул самолета? Почему не видно в небе раскрывшихся куполов парашютов? Что произошло? Какой противный ветер! Он не давал ему уплыть по небу в сторону, выжимал из глаз слезы, мешал смотреть. И скоро ли земля? Земля встретила его треском ломающихся ветвей куста, на который упал. Расцарапанный до крови, ободранный, Трофимов отцепил лямки ставшего тяжелым парашюта и выбрался на луговину. Под ногами зачавкала грязь. «Болотина», – понял он, – подхватил поклажу и, что было сил, побежал к лесу. «Сейчас не до парашюта, белым пятном выделявшегося в предутренней темноте. Сейчас надо уйти как можно дальше, потому что совсем недалеко стрекочут мотоциклы, с хлопками взлетают ракеты И уже слышны выкрики немцев. Ноги скользили в грязи, во все стороны летели из-под подошв брызги. Комбинезон быстро намок до колен и неприятно облепил ноги. Но Трофимов бежал и бежал к лесу. На секунду остановившись, он чутко прислушался. «Как там? Наверху?» Звук самолета стал совсем далёким. Куполов парашютов в небе тоже не видно – Зато с флангов раздается треск немецких мотоциклов. Значит, они хотят взять его в кольцо, отрезать от леса и потом, сжимая смертельную западню, захватить живьем? Трофимов снова побежал. Петляя между редких кустов и уродливых кривых деревьев, руших на блотистой луговине, он рвался к спасительно-лесной чаще. Влететь в нее, как снаряд, не обращая внимания на хлещущие по лицу ветви, броситься вглубь леса, запутать преследователей, оторваться от них, скатываясь в глубокие овраги и поднимаясь по их крутым склонам, разбрызгивая воду, бежать по руслам лесных ручьев, выскакивая то на один берег, то на другой, оставляя за спиной бурелом и поваленные ветром стволы деревьев. Там его не найти, не взять, не загнать в ловушку. Впереди хлопнуло, взлетела пара ракет, белая и красная. Следом протрещала очередь автомата. Словно наткнувшись грудью на невидимую преграду, Трофимов остановился. Враги опередили и отрезали его от леса. Сзади, отвечая на сигнал, тоже выпустили две ракеты, белую и зеленую. «Грамотно работают, сволочи», – подумал лейтенант, выбирая место получше для круговой обороны. Что ж, у него есть автомат, гранаты и взрывчатка. Живым он им не дастся, это точно, но взамен возьмет с собой как можно больше чужих жизней. Найдя сырую ямку около старого пня, он присел в ней, торопливо вставляя в гранаты запалы. Пальцы не дрожали, волнения не было. Он уже принял решение и знал, отсюда ему не уйти».